Глава четвертая. Порученная задача – приступить. Утро началось странно. По комнате бегал слон. Или даже два. А на ухо мне кто-то орал. Потеряв в нем пальцем и головой, я с трудом разделила громогласный поток на слова. Что-то там про подъем, какое-то племя и совсем обнаглели. А, еще понаехали всякие. Осторожно сев, поначалу я даже решила, что ночной кошмар продолжается. Дядька с пышными бакенбардами, торчащие во все стороны, и отменной мускулатурой, которую я не могла не заметить, раздулся, словно веземская красная жаба. Да и цвет его лица вполне этому соответствовал. И орал в мою сторону, а позади него мялись двое мелких, пряча глаза и перетаптываясь. Вот такие нынче слоны. «Ты кто?» – в лоб спросила я, отчего дядька резко замолчал, но надулся еще сильнее. «Дед Пихто!» — рев... с ревом выдохнул он. «Обманывать нехорошо», — подсокла я. «А притеснять других учеников хорошо?» бакенба... Бакенбарды раздулись в стороны и стало похоже, словно у жабы еще и крылышки выросли. «Почему с утра сразу жалобы?» «Какие жалобы?» — Судила я глаза, моментально найдя давешнего знакомца и по совместительству владельца комнаты. «Так, значит». Под моим взглядом парнишка сразу все осознал и тут же начал каяться, непрерывно выдавая, что это недоразумение, ошибка и прочее, и прочее. Странный дядька сразу впал в ступор, но явно стал остывать. «Так что, жалоб нет?» — наконец сделал он логичный вывод. «Никак нет!» — замотал толстычок и забавно вытянулся в струнку. «Так чё ж ты мне голову-то морочишь?» — захлопал глазами сержант. «Не знаю, может, у него звание и другое...» Но сходство с задовым, бессменным, сержантным инструктором Третьей имперской академии было просто потрясающе. Настолько, что я даже заулыбалась. «Улыбаемся, значит!» – тут же перевел он свое внимание на меня. В предвкушении нового опыта Анимарнов глазом выдала я, очень шустро переместившись к двери. «Вас там народ заждался!» – ткнул я в проход, сразу же отводя от себя все стрелки. Как правило, у таких вот личностей больше одной мысли под череп не влезает. И потому, занеся правильную, то есть наиболее актуальную, можно тут же переключить внимание и уйти из поднаправленной агрессии. «Подождет!» — заворчал сержант, но, подобравшись, пошел к выходу. «Утро давно, а вы еще сухие!» — выдал он очередную мудрость и заскрипел ступеньками. Во дворе и впрямь толпился народ. Но как только разглядели нашу компанию, тут же сосуетились, строясь в ряд и вытягивая струнку. «А дядька-то авторитет!» — отметила я про себя и посмотрела в его сторону с уважением. «Ну что, салаги!» – начал он, а я подивилась, что и тут это слово вполне себе в ходу, и вчера я зря поскромничала. «Думаете, раз драконы, то сразу молодцы!» – вкрадчиво продолжил он, дожидаясь, пока в ряду кто-нибудь кивнет, ну или хотя бы согласно моргнет. Так как новеньких прибыло, то его ожидания оправдались, а в неудачника сразу уперлись два жестких глаза. «А вот и нет!» — ткнул он в него пальцем. — Магия магии, а подготовку никто не отменял. Сегодня начнем с этой формы, а до осени перейдем и к боевой. Так только весна! Кто-то застонал из толпы. Почему так долго и почему с этой формы? Нелогично же. — Не почему, а зачем? — наставительно закивал сержант. — Что значит логично? Военное дело — это вам не наука с учебниками. Ее сердцем чувствовать надо. А для тех, у кого с этим органом проблемы, можно задницей. Путь сложнее и заковыристее, но и застревает все насмерть. Последняя загадочная фраза не только задача учеников, но и изрядно многих напугала. И пока дядька продолжал объяснять всю заковыристость пути, я тихо поинтересовалась у толстячка. Это вообще кто такой? Инструктор по ФП, наставник Либис, удивленно захлопал ресницами тот и еще тише добавил. Ты его не зли то заставит мешки таскать или деревья рубить. Хорошие методы, кивнула я. Проверенные, от него и до обеда. Если бы, как-то грустно очень вздохнул парень. До первой звезды. Сурово, согласилась я, и маленькие колючие глазки повернулись в мою сторону. Не дожидаясь замечания и повода для дополнительной физической тренировки, я резко выпрямилась, так что грудь словно выстрела вперед, приняв на себя первое самое страшное внимание, и выплела. «Солнце высоко, работа сама себя не сделает!» Все ученики озадаченно посмотрели на меня, но на инструктора эти слова подействовали как заклинание. «И то верно!» – расплылся он в улыбке. «Начнем сразу с правильной, максимально приближенной к реальности боевой задачи!» Он довольно потер руки и продолжил объяснять будущим героям ход и цель этой самой боевой операции. «Как ты это сделала?» – пишел мой новый знакомец. «Так он же только что всем сказал!» — криво усмехнулась я, кивая на наставники. «Военное дело над сердцем чувствовать!» — я многозначительно посмотрела за спину пареньку. «А в твоем случае задница, она у тебя больше!» Парень сморщился, но в ответ ничего говорить не стал. Тем более, что наставник явно дернул ухом в нашу сторону. «Ну вот, точно задав, один в один, я снова заулыбалась!» И хоть слушала затылком, но в целом задачу уловила. Надо было вместе с назначенной наставником командой проникнуть в условную крепость противника и захватить условное знамя во вполне себе нормальных, приближенных к боевым условиям. Ничего сложного вроде, но осмотрев, собственно, команду, я призадумалась. И пока эти олухи пытались выдать некую стратегию и тактику, хватила за шиворот толстячка и потащила того в кусты. А если я против... — скрикнул он тут же, будучи заткнутым моей ладонью. «Ты чего орешь-то?» — сдавленным шепотом поинтересовалась я, выглядывая из означенных кустов, но все были слишком заняты. «Мне еще рано жениться», — пояснил он, краснее мою руку. «Честно говоря, такого ответа я как-то не ожидала». Поэтому ответил не сразу еще раз, его внимательно глядев. «Тебя как звать?» — спросила я, поняв, что вот он, самый тот момент для знакомства. «Пава!» — потупил глазки этот толстячок. «Ну, если целиком, то Павлу смярам. «Фига!» — добрительно присвистнула я. «Да уж, куда тот с моим именем?» А потом схватила этого Паву за шкирку и заглянула в глаза, ну так, чтобы два раза не повторять. «Слышь, сюда, Пава! Во-первых, ты себя явно переоцениваешь. А во-вторых, мы и без команды совсем справимся. Ты, главное, свою роль правильно отыграй». — Какую роль? — суетился парнишка. — Не хочу я никакую роль. — А придется, — пообещала я. — Ты же у нас жалобщик. — Я случайно, — прикрыл он лицо ладонями, словно ждал, что я, я его бить буду. — Осознал и справился. — Да боже ж мой! Отпустила я толстячка и всплеснула руками. — Сама справлюсь. Оставив парня под кустом, я встала и развернулась к лесу. Местность была незнакомой, что несколько усложняло задачу. Порывшись в карманах, я нашла карту и, развернув, начала сопоставлять с местностью. «Откуда у тебя карта?» – почему-то шепотом поинтересовался Пав, осторожно заглядывая через плечо. «Наставник никогда нам карты не дает». И снова мы вернулись к заднице, раздраженно повела я плечом. «Он не дает, но она у него есть. Мы тут не на уроках изящной словесности и утонченного этикета, а для выполнения задачи можно». «Даже нужно использовать все доступные ресурсы». «Так что...» Я обернулась через плечо. «Ты со мной или с ними?» Махнула я в сторону оставленной нами площадки, где все еще выясняли иерархию остальные. «С тобой!» Новым взглядом охватывая мою фигуру, согласно кивнул парень. «Но хоть чуть-чуть на высоте». «Ну, Но, значит, ноги в руки и выполняем поручную задачу». «Не боись!» Я хлопнула по плечу. «Я тебя в обиду не дам!» Странная тишина в лесу напрягала. И сопение Павы тоже. Хотя почему странное? Если здраво оценивать, то у наставника и с тем, и с тем органом все нормально. Это я про военное дело, а не про его здоровье. И слова максимально приближены к реальным условиям он явно не просто так говорил. «Худеть тебе надо!» Недовольно фыркнула я в сторону Павы. А то одышка, ноги наверняка болят про ноги откуда знаешь? Обиженно зафыркал парень, но я решил этот вопрос просто проигнорировать, разглядывая карту. То, что прямой путь не всегда самый короткий, оно понятно. Но опять же, надо исходить из логики противника. А как ни парадоксально звучит, главный мой противник на сегодня вовсе не вторая команда, а как раз Либис. И так как до такой очевидной вещи додумаются все, то именно так мы и пошли. По прямой. Те две мелкие ловушки в начале для введения учеников в заблуждение можно и не считать. Так что я так и оказалась права. А вот с крепостью все явно будет не так просто. Выглядевшее с виду хлипкое сооружение было словно пропитано магией. Вот ведь ушлый мужик. Сам втирает, что магия фигня, и сам же ею все накрыл так, что и мышь не пролезет. По части этой самой магии я прочитал мало. Не успела. Так что вся надежда была на вторую половину моего отряда. И я с сомнением посмотрела на толстяка и осторожно поинтересовалась. У тебя с магией как? Ну, как сказать, начал юлить он, что мне сразу же не понравилось. Не особо. Но как-то же ты в школу попал, задала я очевидный вопрос. В школу всех берут, удивленно захлопал глазами Пава, а я поняла, что прокололась. Мне в библиотеку обратно, а не штаны по кустам рвать. Такой толстый и без магии, закинул я последнюю попытку, уже начинаю перебирать в голове другие варианты. Вот вроде девушка вздохнул Павла, даже красивая, а такая грубая. Ну, есть кое-что. Что? Я уперла у него свои глазищи и отметила, что за красивая, надо будет потом похвалить. Бабахнуть могу нехило, заулыбался он, а потом помрачнел и развел руками. А вот остальное чисто теория. Ага, крякнула я обрадованно. Бабах, как раз то, что надо. Значит так, ухи растопырил и слушай. Парень кивнул. нами они спрятали по-любому, как раз на случай диверсии. Поэтому ты в открытую выйдешь к ним с белой тряпкой и начнешь конючить, у тебя это хорошо выходит, что, мол, тебя там все обидели, поэтому ты тут. Очень жаждешь сдать им все, что знаешь, только чтобы хоть где-то быть полезным. И как только они тебя впустят внутрь, так сразу там и бабахай. «Где бабахать?» – уточнил Пава, и глазами в предвкушении. «Везде, где захочешь», – разрешила я. «Чем больше паники и разберихи устроишь, тем больше молодец». «А если я тебя зацеплю?» – ну так, ненароком, – обеспокоенно поинтересовался он. «Ну вот врет же!» – ладно, лишь бы специально не метился. Я просто махнул рукой, ну в ту сторону, куда он должен был пойти, и многозначительно улыбнулась. Весьма шустро назначенный мною диверсант метнулся к пункту, выданной ему задачи. На стенах крепости оживились и насторожились, но сразу полить почем зря не стали. А ну стой! крикнули отворот. Кто такой? Зачем пришел? Так это ж я! развел руками Пава. И я не с пустыми руками. «Не верьте ему!» — раздалось со стены. «Он всегда так говорит, а потом у народа вещи пропадают!» «О как!» — я удивилась новым талантом своего напарника. «Ну что ж, так даже лучше. Ведь не отказался от поставленной задачи сразу. А значит...» «Так что с вас взять-то?» — хитро прищурился толстячок. «Я ж наоборот, помочь пришел. Или вы тоже считаете меня бесполезным?» На стене раздался гул. Похоже, все сильные умные пошли в сторону нашей крепости. А тут остались так. Если мой отряд такие же дубы, то нам стоит поспешить. И чем ты поможешь? Наконец поинтересовались сверху, а этот засранец достал мою карту. как только спереть успел. И это еще не все, многосначительно закивал Пава. Тихо скрипнув, ворота приоткрылись, и моего диверсанта запустили внутрь. А после проявившихся талантов толстяка я уже была почти уверена в успехе назначенной ему миссии. Тот -то он так глазами сверкал. Буквально сразу, как только ворота захлопнулись, раздался первый бабах. Тряхнуло даже сильнее, чем я ожидала. Постройки внутри, ну, те, что похлившие, частично взлетели вверх, а вот барьер сверху стоял, всего лишь пойдя полосами. Придется рискнуть. Накинув на себя защиту и подойдя вплотную, я дождалась очередного взрыва и прыгнула в разрыв. Волосы немного срезала. Ну да ладно, давно подстричься хотела. А в остальном все цело. Оглядевшись вокруг, я быстро отыскала нужное мне строение. Подальше от остальных и с охраной, которая сейчас, выпучив глаза, неслась к воротам. И то правда, что тут стоять, когда все веселее там. Непроизвольно вздрагивая при каждом взрыве, я осторожно прошла внутрь. На сундуки вокруг я даже не глянула, слишком очевидно. Пробежалась глазами по полкам и стенам. О, паньки! Скромной тряпкой в углу, совершенно без всякого почтения валялась знамя. Интересный ход, но наставник такое обращение с, можно сказать, символом явно не одобрят. Уж больно не по-военному. Встряхнув аккуратно свернув вражеский знак, я направилась обратно. И вдруг поняла, что взрывов какое-то время уже не слышно. Зато за дверью слышен звук шагов. Ой, как нехорошо. Шаги приближались, и людей, то бишь драконов, судя по звуку, было немало. Очень захотелось спрятаться. И это желание каким-то образом сбылось. Мои руки исчезли, как и все остальное. Дверь с грохотом отлетела к стене. А внутрь с еще большим грохотом влетел пава. Сразу трое парней зашли за ним, отпинывая беднягу в угол и матеря, на чем свет стоит. Прикрыв голову руками и сжавшись в комок, мой диверсант стойко молчал. Молодец! Еще парочку в карме заработал. «Да хватит уже!» — выкрикнул один из ребят. «А то забьете насмерть! Он же не настоящий враг!» «Это как посмотреть!» — плюнул в его сторону довольно смазливый блондинчик, которому сразу захотелось кое-что на лице подправить. «Знань, проверьте!» – кинул в сторону кого-то за нашей спиной. «Его нет!» – удивленным голосом, растягивая слоги, произнес этот кто-то. «Вот!» – снова плюнул на Павла этот… «М -м -м -м, «Я был прав! А ну, говори, где второй!» И словно по заказу от ворот раздался шум. Хороший такой, с врывами, с руганью. Остальные подоспели. Как удачно! Павлу стихонько захихикал. «Снова молодец», — ответила я. А вот остальные присутствующие не оценили, а повыскакивали наружу. Блондинчик поморщился и, связав паву, быстро метнулся во двор. Видно, решил, что тот уже свою роль сыграл. А вот и не угадал. Я подошла к парнишке и подняла на ноги. Он не сразу понял, что происходит, но когда осознал, что оно само, маскировку-то я не сняла, то резко побледнел. «Это за то, что карту спер!» – прошептала я ему на ухо, срезая веревки. «Может, магией было бы и быстрее, но я пока не знала, как». С обличением выдохнув, Пава зачем-то зашарил руками в воздухе. «Че ищешь?» – поинтересовалась я около другого уха. Пава вздрогнул, но даже не подпрыгнул. Парень мне нравился все больше и больше. «Идем отсюда!» и Я схватила его за руку и, к моему удивлению, а за одно и полному удовлетворению моя маскировка перекинулась на него. Себя Пава видеть перестал, зато меня увидел. Да еще и говорить мы теперь могли, не используя рота, сразу в голову. И в отличие от того раза с малым, голова от этого, как колокол, не звенела. Охренеть! Явно восхитился мой боевой товарищ, поскреб в затылке. Слушай, все произошло так стремительно, и я так и не спросил ни имя, ни цвет. «Что вы тебе тебе моем?» – Распев процитировала я, а потом скупо бросила. «Дымчатый». Вот даже обидно, надулся Пава. Дымчатые так не умеют. Мы осторожно передвигались по краю территории, где развернулись почти боевые действия, прям как наставник и хотел. Весьма потрепанные и очень малочисленные, но сильные драконы с нашего отряда с криками и руганью, можно даже сказать, и в хвосты и в гриву гоняли защитников крепости. Все вокруг мерцало и искрилось а перед нами выросло каким-то чудом уцелевшее строение. Поймав пару противников, красивый высокий брюнет тащил их к нам, явно с намерением выведать самую большую военную тайну, где знамя. Посмотрев на его серьезное и решительное лицо, я свернула в ту самую постройку. Да так и застыла на пороге. Вдоль большого массивного стола сидели странные существа серой кожей, несколько синеватого оттенка, острыми ушами, большими черными глазами на пол лица и еще большим ртом, в котором торчал чистокол клыков. Ребятки выглядели голодными и жуткими, а икнув, Пафа задавленно зашептал. «Гремлины! Они?» — очень удивилась я, стараясь не двигаться. Маскировка — это хорошо, точнее, даже отлично, но эти зубастики явно напряглись, и теперь насторожными взглядами ощупывали стену, возле которой мы стояли. И теперь я поняла, почему в школе такой запрет. Если это гремлины, то лучше с ними лицом к лицу никогда не встречаться. Даже драконам. Не сговариваясь, мы оба разом шагнули обратно за дверь и облегченно выдохнули. Да, протянула я, непроизвольно косясь на глухие звуки ударов. Тот самый брюнет явно увлекся, почти в кашу превратив лицо временного противника. Второй валялся рядом в отключке, такой же красивый, как и этот. И я повторилась. да. А знаешь, я согласен, долетел до меня голос Павы. С чем, не задумываясь, уточнила я. Жениться. Ответ был настолько неожиданным, что я даже не знала, что сказать и как далеко послать. Видя мое замешательство, толстячок потупился и заерзал ножкой по песку. «Чего бы вдруг?» — наконец выдавила из себя я. «Потому что так...» — Пава покрутил в воздухе руками, намекая на маскировку. «Могут только белые». «Вот блин!» — опять прокололась. Я зашипела и тут же на него наехала. «Облезешь! Белых не существует!» Нужен чужный, захлопал глазками Пава. Хм я, все еще держа ру... за руку парнишку, бачком сдвинулась к тому, что осталось от ворот. Ибо в других местах было столько мусора, что и не пролезть. От магического барьера тоже остались только воспоминания. И пока мы выбирались на прямую дорогу до школы, у меня было время придумать ответ. Просто послать я всегда успею. Вот только Пава весьма шустро соображал и был явно талантлив кое в чем. Так что мог мне еще пригодиться. Судя по взрывам, ты же не из черных. Че так возбудился-то? Ну, хм, парень покосился на меня. Мой окрас очень бледный, так что цвет партнера не так уж и важен в этом смысле. А в другом, в свою очередь, покосился на него я, сразу все поняв. Заполучить редкого дракона превосходный, а в твоем случае единственный шанс пробиться наверх? Ну, замялся он. А что, не нравлюсь? Я умный. И снова ты себя переоцениваешь, хотнула я, выталкивая его на площадку перед школой, куда с важным видом выходила, выходили остатки нашей команды, явно ощущаю себя победителями. А чьи мы такие гордые, тут же поинтересовался у нас у них Либес, довольно отмечая их потрепанный вид. Знамя, где будет скоро, выдал брюнет, очень похожий на того в крепости, зло, зло сверкнув глазами. А крепость мы отстояли и полностью лишили противника возможности сражаться. — А ну, не зыркать! — подобрался наставник. — Я вам такую задачу не ставил. Мало того, что облажались, так еще и половину курса в лазарет отправили. — Так, Кази! — Брюнет скрипнул зубами, но промолчал. — Если не будет знамени, то всем отрядом неделю будете землю копать. Наставник сильно переигрывал. Все же тут драконы, а не люди. Так вот просто их лазарет не отправишь. Ну, по крайней мере, надолго. Разве что тех двоих, которых так упоенно допрашивал двойник этого Кази. Брат скоро принесет, буркнул Кази, но в его голосе я расслышала озабоченность. Слушай, толкнула я локтем Паву. а э, кто такой этот Кази? Ты вообще откуда такая? Очень детский толстячок, но пояснил. Казиус и Фалем Бейны, близнецы, молодые таланты из клана Живая Тьма. Жесткие ребятки, но у них так заведено. — Ага! — коротко кивнула я, глядя в сторону леса. — А вот и наши неудачники. Глубоко вздохнув, я снова ткнула в бок паву. — Пойдем-ка, пошепчемся с этим фалемом. Не то чтобы я хотела выручить брюнетов, но, во-первых, мне не стоило светиться лишний раз, а, во-вторых, очень хотелось обломать наставника. Да и копать мне точно некогда. «Эй, неудачники!» – тихонько позвала я потрепанных учеников. Те шустро повернули голову, и от них сразу пошла волна агрессии. «Дело к вам есть!» – невозмутимо продолжила я, доставая знамя. Ребятки сразу опешили, а тот самый брюнет не растерялся, расплываясь в улыбочке, которая мне совсем не понравилась. «Так вот они, герои дня!» – съездил он, оглядывая своих спутников в поисках поддержки. Смазливая девушка с ярким макияжем тут же глупо захихикала. «Давай его сюда, живо!» «Повежливый!» — попросила я, от чего тот скривился, словно ему уксуса приложила. «И спасибо потом сказать не забудь!» Он, оценивающий нас толстячком, осмотрел и молча кивнул двум ребятам за своей спиной. Те тут же кинулись к нам, но пара неуловимых движений, и те совершенно случайно споткнулись, неуклюже растянувшись возле моих ног. «Да-да, все мы рады, что все закончилось. Но зачем же так спешить?» – зацокла я у них над головами. В мою сторону рыпнулась и девушка, но брюнет придержал ее за рукав, отрицательно качнув головой и совершенно правильно оценив произошедшее. «И что ты за него хочешь?» – поинтересовался Фалем. «Да упаси!» Я замялась, чуть опять не проколовшись, и припоминая, что там у драконов вместо бога. «Зилам!» «Мы же все в одной лодке, и неделю копаться в земле, как розовое хрюкающее животное, у меня нет никакого желания». «Любопытно», — приподнял бровь Брюнет, забирая знамя. «Но согласен», — чуть заметно наклонил голову и вежливо поблагодарил. «Спасибо». Я лишь пожала плечами, а Пава снова завистливо простонал. «Да как ты это делаешь-то?» Фалем и его спутники молча прошли мимо, а мы следом. «Не пропускать же, интересно, зрелище».